Медведь для Фиделя. Коля встаёт со стула, подходит к окну, смотрит. Ты даже не представляешь, как я скучаю по нашему архипелагу. Что не говори, островная жизнь навсегда тебя меняет. Кстати, ты в курсе, что в Братске бывал Фидель? Какой Фидель? С бородой, показывает Коля. Барбудос, Куба. Винсеремос Манкада, может, врача? Инъекцию? Что-то цвет глаз твоих не нравится, говорю заботливо, и абсолютно без юрничества. Перестань. Вы тут на архипелаге совершенно уверены, что всё контролируете? А вот вам. Рубанул по сгибу локтя ребром ладони. Кое в чём мы не лаптем солянку хлебаем. Тогда отдавай к делу. Если ты, конечно, дело, а не белая горячка и не бабьи сплетни в подуне, Коля качает головой, медлит специально, Держит паузу Станиславских хренов. Он тогда полстраны объездил, ну и к нам заглянул. В смысле, не к нам в спецкомитет, а на Братскую ГЭС. И в Братск. Команданты произвел фурор. Девки от одного его вида писались. Настоящий революционер. Только-только из гуще боев за свободу Кубы. Одна борода и френч чего стоили. Меня к нему откомандировали. Представитель органов то-се. Где мы с ним тогда не побывали? Представляешь, он не умел водку из горла пить. Они там в джунглях и горах ром только из стаканов хлебали. Ну, ничего... Дело не хитрое. Научили них хуже наших с бутылкой обращаться. А вот ещё дело было на Перегоне до Тайшета. Слушаю, всё это слушаю про Перегон, про Тайшет, где командир-то прямо с подножки вагона речь на несколько часов завёрнул. А народ слушал. И даже телогрейку ему подарили вместе с триухом. А Барбуда в ответ отдал им сигары, что завалялись в кармане. И как эти сигары по одной затяжке курила вся толпа и слушала Фиделя, как-то понимая, что говорил по-испански, поскольку переводчик на ледяном ветру окончательно потерял голос и только сипел, сипел, сипел, как радио со сбившейся настройкой. А потом Коля вместе с Фиделем лечили его по Кубински, заливая в горло горячий ром. И потом, ближе к делу, прошу вежливо, чтоб без обид, Воспоминания бывают интересными, но это не встречи выпускников училища. Да и нет ничего более раздражающего, чем слушать про чужие пьянки, когда на столе только графин с водой, да и то не полный. Всё ближе и ближе начальник. Успокаивает Коля, продолжая гнуть свою о том, как приехали в Братск, как осматривали строительство ГЭС. Как сидели в кабине шагающего экскаватора, Афидель мечтал заиметь такую машину на Кубе и интересовался, смогут ли советские товарищи обучить кубинских товарищей на них работать. Вот тут-то он и появился, сказал Коля. А он наверняка ожидает, что резко подскочу со своего места, И с предыханием взволнованно институтки вскричу: "Кто? Кто появился?" Но ничего такого не делаю. Даже папиросу из коробки не достаю. Сижу и продолжаю рассматривать ногти, успокаивая себя тем, что это часть работы. Далеко не лучшее, но всё же часть. "Ага", говорит Коля. "Ага. С охранной барбудой всегда были проблемы. Перевочек рассказывал, в Москвее комендант и приспичило ночью пойти погулять. Не спалось ему, видите ли. А как на грех, ни одного охранника под рукой, представляешь? Комендант их так привезённым умом накачал, что ни страже, обрёвна на лесосеки. В общем, так и пошли вдвоём вокруг Кремля, а народ стал узнавать Фиделе. Девушки какие-то появились, И коли идёт на очередной заход, восхищая умением высасывать из пальца подробности того, чему не был свидетелем. Но знаю, ничего у него нет. Все эти истории в духе бравого солдата Швейка хороши в юмористической книжке или голубом огоньке в исполнении Штепсе и Литерапунки, но в стенах спецкомитета явно диссонировали с величием стоящих перед нами задач. как выразился бы какой-нибудь ученый из лаборатории. Тот же Захермазах, фриц недобитый. «У него был медвежонок», — говорит Коля. «Представляешь?» Тащил его на поводке, как собачонку, и кричал, мол, пришел из тайги и специально встретиться с товарищем Фиделем и подарить ему этого самого звереныша. А тот, паразит, рычит, кусается, царапается, блохи у него какие-то, в общем... Его бы и в зоопарк не взяли, а тем более на Кубу. Но Фидель подумал-подумал и согласился принять медвежонка в дар. Даже кличку придумал — Байкал. Хотя, где Байкал, а где мы тогда? Но уж очень на него Байкал впечатление произвел. И Коля начинает новый виток диалектической спирали, рассказывая, как широкое море, священный Байкал — Произвёл впечатление на вождя кубинской революции. Сам даже понемногу увлекаюсь и почти родню с этим великаном-бородачом, который по былинному останавливает правительственные поезда посреди великой тайги и выходит погулять по бурелому, чьей единственной одеждой является затёртая оливковая френч и который принимает в дар медведя. Чтобы отвезти на тропический остров, где таких зверей отродясь не видели. Короче, врёт Коля, ибо короче не умеет. Вызывает меня руководство и говорит: "Делай, что хочешь, а товарищу Фиделе от медведя нужно освободить". Ибо товарищ Фиделе сам не рад подарку, который орёт благим матом, гадит в правительственные ковры, в правительственном вагоне кусается, чешется и грызёт мебель. Ну, я под козырёк всё понял, товарищ, и сделаю, что смогу. А что я могу? Только одно отловить зверюгу, затащить в укромное место и пристрелить. Не в зоопарк же его, не в тайгу, да и не выживет он в тайге. А в зоопарках такого бурого добра своих наплодилось, как не крути и дуло в ухо, и прощай, медвежонок. И И, -и" хмык итколя Как я за ним охотился по всему спецпоезду, отдельная история. Которую, быть может, когда-нибудь расскажу за рюмкой чая. Японский бог, кто бы рассказал, не поверил. А мы тогда по всей Сибири колесили. Спецпоезд брат с ГЭС-строй выделил по распоряжению самого Наймухина. Должен понимать. Это, блядь, не поезд, это бронепоезд какой-то. Зимний дворец на колесах. Да и брат с ГЭС-строй сам понимает, что за контора. То есть ты его не смог ликвидировать. Предпочитаю говорить отправить в длительную командировку, усмехается Коля. Тут, понимаешь, какая история. Ещё одна вырывается у меня. Сегодняшние лимитные истории в исполнении Коли близки к исчерпанию, но тут он говорит такое, что заставляет глубоко задуматься. а затем провести собственные изыскания, а ещё затем заняться переоценкой всего того, что я себе в этой истории напридумывал.